Часть третья. Конец нового цирка. Все смешалось. Люди прыгали друг через друга, дрались, падали. Женщины, падая сотнями в обморок, загораживали проходы и висли обременительным грузом на руках, проклинающих их в эту минуту отцов, мужей и любовников. Арена опустела. Все бросились к боковым проходам и меня раза три сбили с ног, прежде чем я успел, шагая по головам и плечам, выскочить на наружную лестницу. Огня еще не было видно, но скоро он показался и осветил площадь мрачными отблесками. Проклиная пигуаде Шапано, от рук которого до сих пор щемило затылок, я отбежал в сторону от горящего здания и сел на тумбочку, рассматривая пожар. Пули вылетали с проходных дверей спасшиеся от огня зрители, остальные же, без сомнения, не успев обессмертить себя, скромно оканчивали жизнь внутри цирка. Мне это понравилось. В нашей бедной жизни так мало развлечений, что на пожар обыкновенно сбегаются целые кварталы. И, боже, сохрани, чтобы я видел в толпе зрителей сочувствующее погорельцам лицо. Тупо, страшно, дико смотрит на пожар бессмысленная толпа. И я, как ее сын, мог ли смотреть иначе? Сначала я был действующим лицом, а теперь стал зрителем. Цирк сгорел быстро, как соломенный. Сгорел. Мертвые срама не имут.